Лекция 30. -я. Характеристика царя Ивана Грозного Детство. Царь Иван родился в 1530 году. От природы он получил ум бойкий, гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский московский ум.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 Иван рано усвоил себе привычку ходить, оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая слитами превратилась в глубокое недоверие к людям. В детстве ему часто приходилось испытывать равнодушие или пренебрежение со стороны окружающих. Он сам вспоминал после в письмах князю Курбскому,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 Владыка скрылся во дворце великого князя, мятежники разбили окна митрополита, бросили за ним во дворец и на рассвете вломились шумом, в спальню маленького государя разбудили и напугали его. Влияние боярского правления Безобразные сцены боярского своеволия и насилий среди которых рос Иван, были первыми политическими его впечатлениями они превратили его робость в нервную пугливость из которой слитами развелась наклонность преувеличивать опасность образовалась то что называется страхом с великими глазами вечно тревожный и подозрительный иван рано привык думать что окружён только врагами и воспитал в себе печальную наклонность высматривать, как плетется вокруг него бесконечная сеть козней, которую, чудил и стараются опутать его со всех сторон. И это заставляло его постоянно держаться на страже. Мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится недруг, стало привычным ежеминутным его ожиданием. Всего сильнее работал в нем инстинкт самосохранения, Все усилия его бойкого ума были обращены на разработку этого грубого чувства.